Глава 28. Лесокрай. Провинция Малах. 6 июля 1410 года. Громкий хлопок и подрыв магической гранаты. Осколки хлестнули по серебристой броне д и г и о н а Иштваля, и он, конечно же, не пострадал. Однако породистая лошадь под ним жалобно заржала. А затем раздались тоны и ругательства телохранителей полководца. Убитых нет, а вот легкораненых хватало. Дегион Иштваль спрыгнул с лошади, которые, возможно, смогут помочь ветеринара. Отошел на обочину дороги, осмотрелся и поморщился. Ему взрывная энергокапсула повредить не могла. Превосходная зачарованная броня и личная защита способны выдержать более сильные удары. И не просто прикрыть тело владельца, но и зарастить раны, если в этом возникнет необходимость. Но подлые нападения имперцев, оборотней и недобитых эльфов, тормозили продвижение огромного войска, которое доверил рыцарю смерти сам командарм 16-й Ширах из клана Дегрос. А ведь начинался этот поход хорошо, и Дегион Иштваль ожидал, что он станет легкой прогулкой, финалом которой будет убедительная победа над имперцами и самозванным князьком л о т е р о м и в р и г у После первых боев на материке Лесокрай, встречи с мастером проклятия и штурма Кристалиера, четвертый ударный корпус понес огромные потери, и рыцарь смерти оказался в немилости у Широха. Однако, несмотря на полный захват всех пяти эльфийских королевств, война продолжалась. д е й с т в недобитых партизан, имперских диверсантов, нанхасов, наемников, добровольцев и пиратов — Одного за другим выбивали из стройных рядов 16-й армии самых лучших командиров. От стрелы эльфа погиб храбрый генерал Марияно. Во время боя с нанхасами за приморский город Аташ сгорел в сторожевой башне грозный Минальдо. Пытаясь догнать пиратов, угодил в ловушку лихой Картис. В сражении с имперскими наемниками пал царь Магрин. Опытных командиров не хватало, И тогда Ширах снова вспомнил про д е г и о н а Иштваля, доверил ему огромное войско и отправил через весь лесокрай для уничтожения закрепившихся в провинции Салих вражеских экспедиционных сил. Командарм сразу предупредил д е г и о н а что делал выбор между ним и крылатой девой Келли. Высокое доверие было оказано именно рыцарю смерти. Так что, если он потерпит поражение или будет топтаться на месте, лучшим выходом для д и г и о н а станет самоубийство. Победа или смерть? Иного быть не должно, ибо положение армии тяжелое. В стратегическом штабе, который подчинялся напрямую светоносному Энге, недовольна тем, как идет военная кампания в мире к а м а н и о Если через год ш и р а х не переломит ход войны, На смену ему придут другие полководцы, а его вместе с остатками 16-й армии отправят в такую дыру, выбраться из которой уже будет невозможно. Разумеется, Иштваль заверил командарма, которому был обязан очень многим, что выполнит приказ. Он в этом не сомневался. Да и какие могут быть сомнения, если для успешного проведения операции у него было все, что необходимо? Под его командованием самые лучшие воины — арцийские лучники. Галарская тяжелая пехота, рыцари и земниса, баранская легкая кавалерия, прачники и саперы, чародеи, жрецы и целители, 50 тысяч орков и табор кентавров. Снабжение на хорошем уровне. Обозы готовы к долгому переходу. Отряды егерей и разведчиков выдвинулись в авангарты на фланге. С таким войском при грамотном использовании проиграть невозможно. Значит, дело за малым — дойти и победить. п о л к и р ы Царя Смерти покинули главный лагерь ш е 16-й армии и первый месяц шагали по дорогам материка л и с а к р а й без особых проблем и забот. Обычная армейская жизнь в походе. Марши сменялись привалами, ночевками и караульной службой. Все было настолько хорошо, что войска Иштволя опередили график движения на четыре дня — И даже известие о падении Каражга и пленении генерала Руольфа Гинзе не подорвало уверенность командующего в успехе. Однако, когда войско преодолело половину пути до провинции Салих, начались проблемы. На егерей разведчиков нападали оборотни. Кентавров отстреливали словно диких животных из лесного массива. Орки нашли на дороге брошенную повозку с вином, к о т о р а я как позже выяснилось, было отравлено, и всего за час армия потеряла сотню превосходных бойцов. Мелкие стычки и боестолкновения стали происходить постоянно. Если сначала Иштваль получал доклады о трех-пяти нападениях в день, спустя две недели их количество возросло в 10 раз. Ежедневно что-то происходило. Рушились мосты, воинам подбрасывалась отрава, калечились лошади. Поджигались повозки с припасами, из зарослей летели стрелы и вдоль дороги появлялись ловушки. А недавно имперцы обнаглели до того, что смогли украсть шесть фургонов с магическими гранатами. Больше трех тысяч начиненных разрушительной силой и поражающими элементами энергокапсул достались противнику. После чего имперские диверсанты стали использовать гранаты как мины, которые срабатывали на приближении группы людей, на сильную вибрацию почвы или растяжку. До Каражга, который захвачен имперцами еще 100 миль. Войска рыцаря смерти потеряли больше семи тысяч воинов и отставали от графика движения на 8 суток. Следовало переломить ситуацию, уничтожить диверсантов, расчистить дорогу и вступить в бой, с основными силами противника. Дегион Иштваль понимал это, но реального плана по осуществлению этих целей не имел и пытался выбрать из нескольких вариантов действия тот, который приведет к успеху с наименьшими потерями. Впрочем, в этот момент, когда рядом взорвалась граната, он определился, подозвал к себе адъютанта и нескольких офицеров штаба, после чего стал отдавать приказы. Командующий решил выделить... 50 тысяч воинов, которые отрядами в 5 и 10 сотен займутся прочесыванием окрестностей. Задача этих войск — обнаружение противника, которого необходимо уничтожить или как минимум блокировать и связать боем. Основные силы продолжают движение в направлении на Карашк, а сам рыцарь смерти возглавит кентавров и кавалерию, которая уже сегодня, сосредоточившись, обойдет захваченный противником город а затем двинется к Аврильскому хребту и полуострову Арадия. Затем конница сходу атакует врага, и даже если не сможет пробить оборону самозваного князька Лотера, хотя бы рассечет вражескую группировку на куски. Этот план имел шансы на успех, и они были довольно высокими. Однако, как это часто случается на войне, все пошло совсем не так, как хотелось полководцу. На высоком холме, невдалеке от дороги, появилась группа имперских чародеев, всего несколько человек, и они сразу стали бомбардировать штаб р ы ц а р и смерти боевыми заклинаниями. Это уже не граната. Завоеватели атаковали профессиональные маги, которых переполняла мощь, и они наносили свои удары мастерские, точнее, гораздо быстрее, чем их коллеги в войске Иштволя. Силовые ядра и взрывы обрушились на офицеров штаба и охрану полководца, а затем на них опустился ядовитый кислотный туман. И архимаг Арцарус, на своей родине главный чародей д и г о н с к о г о султана, непревзойденный и непобедимый, срывая и себя обрывки дымящейся и тлеющей мантии, ни к кому конкретно не обращаясь, завопил. «Как они это делают? Во имя светоносного Энги! Как?» Мой щит рассыпался от одного силового ядра. Такого просто не может быть!» Рядом с чародеем, не замечая, что взрыв оторвал ему левую руку и из разбитого плеча потоком хлещет кровь, кричал командир отряда телохранителей, рыцарь Арасис. «Воины! В атаку! Прикрыть полководца! За мной!» Это были последние слова храброго Арасиса, который полной грудью вдохнул кислотный туман, Упал и задергался в конвульсиях, а его некогда красивое мужественное лицо покрылось огромными зелеными нагноениями. На дороге воцарился хаос. Лучшие офицеры Дегиона Иштвеля и его соратники, с которыми он прошел через десятки сражений, погибали. А он оставался невредимым и был единственным, кто мог покарать наглых имперцев, уничтожить их и дать шанс тем своим воинам, кто еще не погиб, дождаться целителей. Выхватив из-за плеча верный полутораручный меч, широкими прыжками рыцарь смерти направился к продолжающим бомбардировку чародеям. Но когда он уже почти взобрался на вершину холма, они бросились бежать, обстрел дороги стал вестись слева и справа. Эта группа магов была не единственной. Однако д и г и о н Иштваль — Решил не отступать и перебить вражеских чародеев одного за другим. Он продолжил преследование. Наконец-то оказался на холме, и здесь его ожидал неприятный сюрприз. Перед ним стоял уже знакомый ему эльф, мастер проклятий, с которым рыцарю смерти пришлось сражаться на поле Сайк. Рядом с ним находился имперец в черных брюках и серой шелковой рубахе. Оба без брони, но вооружены. У эльфа рапира и кинжал, который когда-то принадлежал Иштвалю. У имперца меч, святой гарды стилет и стилеты, пара метательных ножей, судя по всему, с наложенными на них сильными заклятиями. И это только то, что на виду. А за их спинами имперские чародеи, несколько оборотней десяток арбалетчиков. Опасность. Чувство самосохранения Иштваля взвыло предупреждениями. — Это ловушка! Беги! Спасайся! Истинный рыцарь, в каком бы мире ему н и довелось родиться, всегда остается рыцарем. Он предпочитает воевать с противником лицом к лицу, наступая в лоб и не показывая спину. Дзигеон Иштваль, когда это касалось лично его, всегда поступал именно так. Однако он понимал, что здесь и сейчас честного боя не будет. Врагов слишком много, и они гораздо сильнее, даже рыцарь смерти не сможет в одиночку выйти из этой схватки победителем. И тем не менее, всего на мгновение он заколебался. Момент, когда еще можно было попытаться сбежать, оказался упущен. Империцы эльф приблизились к нему, атаковали д и г и о н а Иштваля сразу с двух сторон, ему пришлось сражаться. Да, в какой-то мере план по уничтожению вражеского командующего был авантюрой. Но когда я изложил свою идею сначала вандилю, а потом нашим лучшим тактикам, мы посидели над картами, прикинули расклады, поделились своими мыслями и пришли к выводу, что это вполне реально. Войска захватчиков растянулись по нескольким дорогам на десятки миль. Они напуганы, раздражены постоянными нападениями диверсантов и держатся кучками. а свиты и штаб д е г и о н а Иштволя находятся в постоянном движении. Поэтому мы должны были подгадать момент, когда рыцарь смерти окажется между двумя крупными соединениями своего войска, тихо снять боковые дозоры и разъярить его, что и было сделано. Чародеи школы Данс е Фар атаковали свиту полководца, и он бросился на обидчиков. После чего вступили в бой резервные группы магов, а мы с вандилем... атаковали нашего противника. Дигеон Иштваль в самом деле великий воин и довольно сильный чародей. Это я отметил сразу, как только мы с ним схватились. Его полутораручный меч, словно пушинка, летал в ладонях рыцаря смерти и всегда встречал наши клинки. Никаких лишних движений, все точно, экономно и уверенно. А еще одновременно с этим он пытался применять магию, и не безуспешно. В самом начале схватки Иштваль быстро создал ауру страха — мощное заклинание, которое обращает бегство слабых противников, а сильных заметно ослабляет. Оно подействовало даже на меня, и пришлось перебарывать неприятное чувство неуверенности. Но это заклинание притормозило меня только на пару секунд и заставило самому применять свои магические способности. Продолжая схватку, Я разделил свое сознание, и мир распался на две совершенно разные реальности, в к а ж д о й из которых был свой, Урквар Тройха. Один пытался достать Зигиона Иштволя черным клинком, даже рассек ему зачарованную серебристую броню и плющом, отбил его ответный выпад, а другой воспринимал противника как биоэнергетическое существо, видел его энергоканалы и нервные узлы, Отмечал, как он тянет к себе силу дольнего мира, накапливает ее и перерабатывает. Меня это заворожило. Раньше подобное я проделывал только в спокойной обстановке, а в бою впервые. Впрочем, я быстро отбросил все лишние мысли и переживания. Создал силовой таран и, прикинув, куда отлетит тело рыцаря смерти, бросил заклинание в противника. Как и рассчитывал, таран сделал свое дело. Дегеон Иштваль отлетел на несколько метров, упал на склон холма и угодил на р а с т я ж к е из десятка магических гранат, которые не так давно были похищены в обозе завоевателей. Гранаты сработали одновременно, и я, не задумываясь, прикрылся силовым щитом. Осколки мне не повредили. Рыцарю смерти, судя по всему, тоже. Однако взрывы его контузили. Значит, самое время действовать. Сначала вандиль... а за ним я снова набросились на вражеского полководца, он отмахивался мечом так, словно не видел нас. Поэтому я быстро сбил с него превосходный рогатый шлем, а вандиль проткнул его грудь рапирой. Несмотря на раны и контузию, он еще пытался оказывать сопротивление. Разрядил в нас ветвистую магическую молнию и не попал, а потом сделал попытку подняться. Разумеется, мы ему не позволили. Я п р и п е ч а т а л его к земле копьем распада, которая разрушает внутренние энергетические каналы любого существа, а Вандиль воткнул ему в глаз трофейный кинжал. Такие удары рыцарь смерти уже не вытянул. Он пару раз сильно дернулся и затих. Смерть. Окончательная и бесповоротная. Но мы все-таки не успокоились. Кто его знает, какие на р ы ц а р и смерти дополнительные заклятия? Вдруг через полчаса он переродится в нежить. С таким крутым бойцом расслабляться нельзя, даже если ты его убил. Так что пришлось мне отрубить ему голову, а заодно рассечь позвоночник. Вот теперь все. Можно собирать трофеи, грузить труп на лошадку и бежать отсюда, пока разъяренные гибелью полководца-завоеватели нас не догнали. Мы, конечно, отобьемся, но лишние потери в личном составе нам не нужны. Уже вечером, находясь в безопасности, мы с в а н д е л е м сидели возле костра, перебирали снятые с тела рыцаря смерти артефакты и обсуждали текущую обстановку. «Как думаешь, кого Ширах пришлет на замену Иштвалю?» — спросил Вандиль. «Теперь, после того, как успели повоевать за воевателями, мы довольно неплохо разбирались, кто есть кто в армии противника, а Вандиль...» Кровно заинтересован в том, чтобы 16-я армия как можно скорее потерпела поражение. По этой причине его вопрос удивления не вызывал. «Есть три кандидатуры», — ответил я. «Эльвин Рок, Тир м а л о т о б о й и Келли Рау Канар. Из тех полководцев, кто остался у Широха, эти самые серьезные. Лично мне было бы удобнее сражаться против Тира Молотобоя». Он прямолинейный, его легко спровоцировать на необдуманные действия. Да и Эльвин р о к вполне приемлемый противник. Делает упор на магию и подавление врага превосходящими силами. Но, скорее всего, нам не подфартит. Шерох заявится лично или пришлет крылатую деву Келли. Тем более, что войска уже в пути, и она сможет добраться сюда за несколько дней. А что э т о Келли в самом деле крылатая? — усмехнулся чародей. — Говорят, что да, крылатая, как ангел. Но наоборот, она человек на рожу страшная, а крылья черные. Таково ее описание, с у верить пленникам. Странно. Посмотрев на огонь, еле слышно протянул вандиль. Что странно? Не понял я его. Он усмехнулся. Я прожил много жизней и бывал в разных мирах. Однако никогда не встречал... крылатых людей. Будет интересно посмотреть. А мне не очень. Я покачал головой. Потому что противник, она более чем серьезный. Хитрая и подлая тварь, властная и очень жестокая. Такая способна подвергнуть геноциду огромный народ, истребить миллионы ни в чем не повинных существ, а потом пойдет кушать мармеладки. Краткая пауза. Некоторое время, размышляя о своем, мы молчали. После чего чародей снова нарушил тишину. И все-таки как-то нечестно вышло. Дегион и ш т в л ь был один, а нас двое. Вон там я указал в сторону дороги, от которой мы отступили. Полмиллиона обозленных солдат и чародеев. А у нас и ста тысяч не наберется. Это тоже нечестно. Так что завязывай с оценочными суждениями, друг Вандиль. Может быть, из-за этого твой город и был разрушен, а семья погибла. Ты доверился эльфам, поверил в их честность и был за это наказан. Я сказал это зря, сгоряча, сам того не желая, снова разбередил старые душевные раны Вандиля. И он, помрачнев, молча поднялся и у ш ё л в темноту. Ничего, переболеет и вернется. Провожая его взглядом, подумал я — а затем вернулся к осмотру трофейных артефактов.